14.31. Грандиозный раздел мира между Кастилией и Португалией в XV-XVI веках. Какие страны назывались в то время Кастилией и Португалией? В истории XV века хорошо известен следующий важный и в общем-то поразительный факт. Кастилия как часть Испании и Португалия разделили мир между собой. Оказывается, одна часть мира отошла по договору к Кастилии, другая к Португалии. Подробности этой грандиозной акции можно найти, например, в книге «Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Москва. Госиздательство географической литературы. 1952 год. Источник 707». Одним из основных документов, утверждающих этот раздел мира, так откровенно и называется «Путешествия Христофора Колумба». Торде-Сильясский договор между королями Испании и Португалией о разделе мира 7 июня 1494 года. Этот же раздел мира зафиксирован и в папской булле Intercetera номер 2 от 4 мая 1493 года. О распределении в мире сфер влияния Кастилии и Португалии говорят цифры. Также папские буллы «Дум де Версас» от 18 июня 1452 года, «Интер Сетера» от 8 января 1455 года и «Атерни Регис» от 21 июня 1481 года. Источник 707, страница 246. Суть дела заключалась в следующем. Кастилия и Португалия разделили между собой мир проведя вдоль меридиана в Атлантике демаркационную линию с севера на юг. Часть мира к востоку от линии раздела отошла к Португалии. Остальная часть мира, лежащая к западу от демаркационного меридиана, отошла к Кастилии. Раздел мира сопровождался некоторыми спорами, отразившимися в том, что линия раздела немного сдвигалась в ту или иную сторону. На рисунке 14126 мы видим демаркационные линии 1481, 1493 и 1494 годов. Основной границей раздела мира был меридиан, идущий через Атлантический океан. Линия раздела 1481 года, идущая вдоль параллели, носила в некотором смысле второстепенный характер. Ещё раз повторим, что раздел мира произошёл в обстановке серьёзных споров между Кастилией и Португалией. Историки сообщают следующее. Так явились на свет знаменитые буллы Папы Александра VI, которыми аннулированы были все прежние папские пожалования в пользу Португалии. Буллы, вводившие кастильянских королей во владение колоссальными водными пространствами и землями. До сих пор ещё принято считать, что Александр VI был посредником в кастильско-португальском споре, и что он, желая примирить тяжущиеся стороны, как бы разделил мир между обеими пиренейскими державами. Стоит отметить, что когда Папа Николай V даровал Португалии в 1455 году Африку, то вот эта сфера владений Португалией не имела пределов на юге. Историки пишут, в Тор-де-Сельязском договоре было дано однозначное решение проблемы раздела мира. Демаркационная линия была проведена лишь через Атлантику иначе и не могло быть, так как лишь 2 десятилетия спустя моря и земли Дальнего Востока и Дальнего Запада стали известны европейцам. Вопрос о второй демаркационной линии был решён лишь после шестилетних переговоров с Арагосским договором 1529 года. Тордесильясский договор подобно булам Александра VI является дипломатическим документом большого исторического значения. Итак, в конце 15-го начале 16-го века весь мир был поделён между Кастилией и Португалией, причём поделён уверенно и с большим размахом. Договаривающиеся стороны не мелочились. Не было никаких споров о каких-либо возможных мелких изгибах демаркационной линии. Прямую линию раздела провели очень просто вдоль меридиана по Атлантике. Договор был простой. Моря и земли справа от меридиана отходят к Португалии, те, которые слева, отходят к Кастилии. В коллегировской версии этот договор о разделе мира воспринимается сегодня самими историками как нечто странное. Воссматриваясь из нашей современности в далёкое прошлое XV-XVI веков сквозь искажённую призму сколлигеровской версии, историки не могли не обратить внимание на удивительное противоречие между огромными масштабами всего этого уникального мероприятия и явно незначительностью двух вот этих соперничавших стран Кастилии и Португалии. Посмотрите на карту. Найдите на ней небольшую страну, которую историки сегодня называют Португалией. А также найдите небольшую область в Испании, которую сегодняшние историки называют Кастилией. Население обеих стран сравнительно малочисленно. Особым богатством и природными ресурсами эти страны в эпоху Средних веков тоже вроде бы не отличались. Это, говорим не мы, историки сами пишут по этому поводу следующее. Слабая, раздираемая феодальными усобицами Кастилия безуспешно пыталась соревноваться с Португалией в водах Атлантического океана. Кастильцам с большим трудом удалось удержать Канарские острова. А по поводу состояния Португалии вплоть до конца 14 века историки пишут так: была лишь отдалённым европейским захолустием.